Эпилог. После примирения. Эпизод первый. Домой. Тигран забирал семью домой следующим же утром. Лично сходил с женой в детский садик, где она написала заявление на увольнение и забрала документы. Потом также лично помогал Ане собирать чемоданы. Ее приятель Саша тоже хотел помочь, но больше мешал своими причитаниями из разряда «Чем же я теперь буду питаться?» Тоже же теперь будет слушать мое нытье? Как же я без заняных пирожных и так далее по тому же месту? Ты обалдел, приятель, — наконец не выдержал Тигран. Ты и так жил с моей женой полтора месяца, с тебя хватит. Считай, тебе еще невероятно потвартило. Только после этого Саша немного успокоился. Тигран несказанно обрадовался, когда Аня объявила ему все, сборы окончены. Тут же подхватил ее чемоданы, и понес в машину. А когда вернулся за второй партией, то ничего не нашел. «Это разве все?» «Больше нет вещей?» — удивился Тигран. «Ведь точно помнил, отправлял сюда гораздо больше сумок». «Остальное ушло», — пожала плечами Аня. «В смысле ушло?» — нахмурил он брови. «Тебя ограбили?» «Нет, что ты!» — махнул рукой Аня. «Часть продала, часть раздала». Сашина квартира все равно не вместила бы всех наших вещей. Мы с и оставили минимум игрушек и одежды. «Ага», — протянул он, слегка обалдев. Прикинул, во сколько ему обойдется пополнение всего, что Аня раздала или продала, и мысленно присвистнул. «Да, дорогое — это удовольствие возвращать семью. Впрочем, будет ему наука. Нечего жену из дома выставлять». «Скорее же пойдемте в машину, дорогие мои», — сказал он своим девочкам и увез. Едва завел Аню домой, строго-настрого наказал самой с Лейлой не гулять, только вместе, чтобы ни одна зараза не посмела даже косо посмотреть на его ребенка. «Ты что какие! Увидели беззащитную женщину и давай клевать! Никому не позволено клевать его семью!» Тигран очень боялся, что ребенку что-то сделают или скажут, Лейла казалась ему такой маленькой, слабой, невинной, пока не поколотила в новом садике мальчишку на год старше и на голову выше. Девочка прекрасно умела за себя постоять, оказалась сильной и стойкой прямо, как она в детстве. И все равно тиграна беспокоило, как же она чувствовала себя на старом месте. Не мотал ли ей кто нервы? Она не жаловалась, нет, но она никогда не жаловалась. Не было этой черты в ее характере. Однако очень скоро Чите Мурадян один за другим стали звонить друзья. Приглашали на дни рождения, другие праздники, прогулки, спонтанные шашлыки. Аня и Тигран ездили, налаживали контакты. К слову, ни на одном из этих праздников так больше не встретили ни Наиры, ни ее мужа. Чита Бабаляна исчезла из поля зрения, а вскоре перебралась в другой город. Еще бы им не перебраться, ведь только ленивый не обсуждал количество любовников Наиры и любовниц Бакура. Старая сплетня заменилась новой, и про злосчастное 14 февраля все потихоньку забыли. Свежие сплетни интересней старых.